Но влюбленному Рамакришне не пришлось бороться со склонностью своего сердца. Наоборот, она влекла его от безликого видения, без образа, к лику любимой. Он желал этого, и после того, как он его видел и одно мгновение обладал им, он больше не мог без него обойтись. С этого дня он непрестанно призывал огненное видение. без него, Мир был мертв, и живущие казались ему лишь фигурами, начертанными на экране, бесплотными тенями. Но нельзя безнаказанно подходить к беспредельному. Удар от первой встречи был так силен, что все его существо еще долго продолжало содрогаться. Он видел все окружающее как бы сквозь завесу ослепительного тумана сквозь волны расплавленного серебра, огненных точек. Он перестал владеть своими глазами, своим телом, своей мыслью. Посторонняя воля управляла им. На него находили минуты ужаса, так как он не понимал, что это значит. Он умолял мать прийти к нему на помощь. И вдруг он понял. Им овладела мать. Так он отдался без сопротивления. Она заполонила его. И сквозь завесу тумана постепенно, часть за частью выступала во плоти существо богини. То неожиданно мелькнувшая рука, потом дыхание, голос, наконец вся она, вся целиком. Среди сотни других Чарующее видение поэта. Был вечер. Весь дневной ритуал был закончен. Считалось, что мать отдыхает. Он ушел в свою комнату вне храма над Гангой. Но спать он не мог. Он прислушивался. Вдруг он услышал, что она встает. Поднимается в верхний этаж храма, радостная, как молодая девушка. Кольца на ее ногах звенели по ступенькам. Он спрашивал себя, не сон ли это? С бьющимся сердцем он вышел во двор, поднял голову и увидел ее. С распущенными волосами, стоя на балконе второго этажа, Среди ночного очарования она смотрела на струящуюся гангу на далекие огни Калькутты. С тех пор его ночи, его дни проходили в постоянном общении с любимой. Это была беседа бесконечная, непрерывная, как река, текущая мимо храма. Наконец, Он совершенно слился с ней, и постепенно свет его внутреннего видения проявился вовне. Другие люди, смотревшие на него, видели, как он. Они видели сквозь его тело, словно сквозь стекло окна тела богов. Мадхур-бабу, зять основательницы храма и владелец его, однажды сидел в своей комнате против комнаты Рамакришны. Невидимый сам, он смотрел, как тот ходил взад и вперед по своему балкону. Вдруг он вскрикнул. Он увидел, что на плечах Рамакришны появляется попеременно голова Шивы или голова Матери, смотря по тому, идет ли он вперед или назад.